Пришло время рассказать немного и о себе. Конечно, главный герой этой истории Сумерея, вовсе не я. Но поскольку вы смотрите на Сумерею моими глазами, узнаёте, что она была за человек от меня, наверное, не лишним в какой-то мере пояснить, кто же такой я сам. Впрочем, я всегда испытываю лёгкое замешательство, когда приходится говорить о себе. Сбивает с толку классический парадокс в самой постановки вопроса: что есть Я если представить, сколько всякой правды о себе я знаю, понятно, что нет на свете такого человека, который мог бы поведать обо мне больше, чем я сам. Но когда я рассказываю о себе, то как рассказчик, естественно, провожу ревизию себя как объекта рассказа. Это происходит в силу самых разных соображений, жизненных ценностей, степени восприимчивости, моих способностей как наблюдателя. То есть я выбираю, о чём говорить, о чём нет, даю себе определения, и получается нечто обструганное со всех сторон. Вот и спрашивается, сколько в таком я остаётся объективной правды от меня настоящего? Это очень меня волнует. Всегда волновало. Однако я заметил, у большинства человечества такой вопрос не вызывает какого-то особого страха или беспокойства. когда выпадает шанс, люди откровенничают с поразительной лёгкостью. Говорят, например: "Я такой честный, прямой, у меня душа на распашку", да до и дятизмо доходит. Или же так: "Я легкороним, и мне поэтому не просто находить общий язык с людьми, а вот ещё я хорошо чувствую душу собеседника". На сколько раз я видел, как этот легкоронимый человек от нечего делать запросто причинял боль другим. А прямодушные и открытые, сам того не замечая, пользовался самыми благовидными предлогами, только чтобы отстаивать доводы выгодные ему одному. Тот, кто тонко чувствовал душу другого человека, попадался на откровенный подхалимаж и оказывался в дураках. Так что же на самом деле мы знаем о себе? Чем больше я задумывался над этим вопросом, тем с большими оговорками мне хотелось рассказывать о себе, когда это приходилось делать, то есть Гораздо сильнее меня интересовало то, что за пределами моего я. Хотелось хоть чуточку глубже понять объективную сущность окружающего мира. Я размышлял над тем, какое место во мне занимают определённые обстоятельства, люди, а также старался обрести равновесие, прийти к гармоничному состоянию, вбрав их в себя, вместе с ними. Так мне казалось, я смогу прийти к самому объективному, насколько это вообще возможно, пониманию своего я. Такая точка зрения или мировоззрение, если говорить масштабнее, вызрело во мне, когда я был подростком. Так же, как строитель, кладущий кирпич за кирпичом под туго натянутой бичевкой, я выстроил в себе эту жизненную философию. Мне помогала не логика, а скорее опыт. немыслие, а практика. Но оказалось, что объяснить окружающим свой взгляд на вещи так, чтобы они тебя поняли, совсем непростое дело. Разные ситуации в жизни помогли мне это хорошо усвоить. Скорее всего, именно из-за этого случилось так, что с какого-то момента в юности я начал проводить невидимую границу между собой и другими людьми. Кто бы ни был передо мной, я сохранял определённую дистанцию и отслеживал как ведёт себя другой человек, лишь бы только он не смог ко мне приблизиться. Я не принимал за чистую монету всё, что мне говорили. Моя душа могла захлёбываться от чувств к этому миру, но их вызывали только книги и музыка. Что говорить, я был одиноким человеком. Я родился и вырос в самой обыкновенной семье, даже черезчёр обыкновенной. Настолько, что даже не знаю с чего начать. Мой отец закончил факультет естественных наук местного государственного института и работал в ней при одной крупной компании, выпускающей продукты питания. Увлекался гольфом и каждое воскресенье отправлялся в клуб. Мать сочиняла танко и часто посещала всяческие поэтические собрания. Когда её имя появлялось в разделе газеты, где печатались танко, некоторое время после этого у матери было хорошее настроение. Она с удовольствием занималась уборкой в доме, но не любила готовить. Моя сестра, старше меня на 5 лет, ненавидела и то, и другое, полагая, что эту работу должны выполнять другие люди, но только не она сама. Вот почему мне довольно рано пришлось встать к плите и готовить себе самому. Я купил кулинарную книгу и вскоре научился готовить практически всё, что угодно. Среди моих знакомых не было таких детей, кто бы сам себе готовил. Я родился в Сугинаме, но когда был совсем маленьким, мы переехали в Цуданома, это в префектуре Тиба. Там и прошло моё детство. По соседству жили такие же семьи служащих, как наша. Моя сестра училась в школе исключительно хорошо. Она просто не могла не быть лучшей всех, такой у неё характер. Во всяком случае, она никогда не занималась каким-нибудь бесполезным делом, даже с нашей собакой ни разу не гуляла. Сестра окончила юридический факультет Такийского университета и на следующий год получила право работать адвокатом. Её муж очень деятельный консультант по вопросам управления. Они купили шикарную четырёхкомнатную квартиру неподалёку от парка Йойоги. Правда, внутри вечно всё разбросано. В общем, хронический свинарник. В отличие от сестры, у меня не было ни малейшего интереса к учёбе. Впрочем, то место, которое я занимал в классе по успеваемости, меня тоже не сильно беспокоило. Я не хотел, чтобы родители меня грузили, поэтому ходил на занятия как бы из чувства долга, делал домашние задания и повторял пройденный материал, не слишком себя утруждая. В общем, тратил самый минимум усилий. После уроков шёл в футбольную секцию, а вернувшись домой, валялся в постели и читал романы. И никаких дополнительных занятий после уроков. никаких домашних репетиторов. При всём том учился я вовсе не так уж плохо, можно даже сказать, хорошо. Поэтому я рассудил, что если так удачно у меня всё складывается, не нужно особо горбатиться перед экзаменами. Уж в какой-нибудь нормальный институт я поступлю. Как в конечном итоге и произошло. Поступив в институт, я снял маленькую квартирку и зажил отдельно от родителей. Впрочем, не помню, чтобы у нас в семье вообще были какие-нибудь задушевные беседы, даже когда мы ещё жили вместе в Цудонума. Я находился с ними под одной крышей, но что за люди были мои родители и сестра? К чему они стремились в жизни? Я совершенно не мог понять. И они абсолютно не представляли, что я за человек и чего от жизни хочу. Впрочем, если об этом зашла речь, мне и самому было не слишком ясно, к чему же я всё-таки стремлюсь. Да, я невероятно любил читать, но не чувствовал в себе литературного таланта, чтобы набраться наглости и попробовать самому стать писателем. А выбрать стезю редактора или критика на худой конец, я тоже не мог. Уж слишком сильны были мои литературные пристрастия. Романы моя подлинная личная радость, должны были тихонько лежать себе в укромном месте, которое никак не вязалось ни с учёбой, ни с работой. Вот почему в институте я выбрал своей специальностью историю, а не литературу. Особого интереса к истории у меня не было, но столкнувшись с ней лицом к лицу, я обнаружил, что наука это весьма увлекательная. Впрочем, и такое открытие не заставило меня двигаться после института в аспирантуру, хотя по правде сказать, мой научный руководитель, профессор, дал мне рекомендации для поступления и посвятить свою жизнь исторической науке. Наверное, я больше любил читать книги и размышлять. Так что в конечном счёте учёного из меня не вышло. Одолжив несколько строк у Пушкина из Евгения Онегина, можно сказать, что я рыться не имел охоты в хронологической пыли бытописания земли. Да, так оно и было. Хотя из этого вовсе не следовало, что я горел желанием устроиться на работу в какую-нибудь из бесчисленных компаний, и там, выживая в условиях нескончаемой, жесточайшей конкуренции, шаг за шагом карабкаться по пирамиде общества высокоразвитого капитализма. В конце концов, методом исключения я выбрал профессию учителя.